С Новым Годом, собаки! Мои студенческие годы проходили в столице. Москва столицам музеев, театров, институтов стала для меня еще и столицей всесоюзных перевернутостей. Например, несколько плакатов «Вперед к победе коммунизма» повесили вдоль кольцевой дороги, как бы обозначив бесконечность этого пути. Правда, в Беларуси сформулировали менее расплывчато «Советский народ – вечный строитель коммунизма». Вероятно, предвидели, что в будущем президентом у них станет Лукашенко. Более поздний лозунг «Перестройка неизбежна» заставлял всех здравомыслящих задуматься. Перестройка – это что, наказание? Надо отдать должное, в то время только у нас в стране существовал такой вид настоящего искусства, как плакаты и лозунги. Да, это было настоящее искусство, ведь оно заставляло нас плакать, смеяться и сопереживать. Да и как можно было остаться равнодушным, увидев, скажем, в Севастополе над главной улицей перетяжку. «Севастопольцы, будьте бдительны! Среди нас ветераны!» Или в Подмосковье. «Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить». Подпись «В» и «Ленин». Отличились и на Кубани, вывесив лозунг «Замануху» «Всемирный съезд кубанских казаков». Где только в те годы путешествий со студенческим театром по стройкам Советского Союза не приходилось видеть шедевры совдеповского творчества. Даже в степи под Астраханью и то сумели вывесить межтелеграфных столбов, наверное, для тушканчиков, которых тоже решили сагитировать – Своим трудом отчизну возвеличив, народом Африки мы облегчаем путь. А при въезде в воинскую часть на Камчатке я даже решил сфотографироваться под призывом «Ответим ударной стрельбой» на решение 27-го съезда КПСС. Позже на гастролях в Калининграде в солдатской столовой мне показали плакат «Солдат, ешь морковку и хрен, будешь как Софи Лорен». Наглядная агитация в пионерском лагере под Ригой объясняла все причины нашей несуразной совдеповской жизни. «Пионер, ты в ответе за все!» Вот, оказывается, кто был виновен во всем. «Пионер!» В другом пионерском лагере, уже под Москвой. «Пионер, люби свою родину, твою мать!» Когда я стал выступать на сцене со своими рассказами, меня начали приглашать в разные города Советского Союза. Моя коллекция пополнялась. На Урале, над проходной химического завода. принимая Родина, серную кислоту. Перед шахтой в Кемерове. Все коммунисты под землю. Караганда, над роддомом. Слава шахтерскому труду. Но, пожалуй, самые яркие шедевры этого искусства, достойные попасть в музей, все-таки стряпались в Советской Средней Азии. Ведь письменность пришла в Среднюю Азию вместе с советской властью. Сначала местные вожди выбирали, какую азбуку приспособить для родной речи, латинскую или кириллицу. Придя к власти, отец всех народов тут же прекратил все их сомнения и в Средней Азии стали нашими буквами записывать то, что они слышат на своих языках. Какая же оторопь брала любого русского человека, который, приехав в Среднюю Азию, видел над главной улицей какого-нибудь города перетяжку, где по-русски было написано «Ленин-Кыш, Ленин-Пыш, Ленин-Топтамыш», что означало в переводе «Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить». Или «Ленин-Хура, Ленин-Хара, Ленин-Хура-Хара». Неподготовленным тем, кто не знает истории, все это казалось чудовищной антисоветчиной. Однако самый страшный лозунг мне встретился в советской Украине. Он был вывешен в Харькове к празднованию очередной годовщины победы над фашистской Германией. «Привет освободителям Харькова от немецко-фашистских захватчиков!» Плакат в цехе. «Кончил обо три станок». В Новосибирске перед Новым Годом висел плакат «С Новым Годом! запятая, Собаки!» www.zubov.net На меня часто обижаются медицинские работники. Почему я пишу про военных, инженеров, летчиков, бизнесменов и, естественно, про политиков, но никогда не пишу про медиков? Ответ прост. Потому что про вас, дорогие медики, даже писать не обязательно. Достаточно зайти в какое-нибудь медицинское учреждение, внимательно посмотреть вокруг себя и послушать, как разговаривают медицинские работники. А потом об этом рассказывать со сцены. Смешнее все равно не придумаешь. В регистратуре поликлиники медсестра кричит своей коллеге. Маша, добей детей на дискетки, а то педиатра зарежут. В кабинете у врача. Заходит его помощница и спрашивает. Доктор, К вам сюда пациент по нужде заходил? В окошке регистратуры тетка, похожая на Цербера, всем пациентам грубо отвечает. Сегодня делаем только переломы ног. У меня такое впечатление, что в силу некоторой жесткости профессии у медиков потерялось ощущение русского языка. Иначе как могло появиться в лаборатории объявление? Печати на анализы не ставим. Хотя, если вдуматься, это правильно. Брызги же полетят во все стороны. Надпись в лаборатории больницы. Для реанимации анализы сдавать тщательно. Из приказа главного врача инфекционной больницы. Персоналу строго воспрещается доедать то, что осталось от больных. Объявление в терапевтическом отделении больницы. Всех тяжело больных закапывать с 7 до 9 утра. Господа врачи, это садизм. Памятка для пациентов на двери рентгенологического отделения. Уважаемые господа, заранее высуньте язык и покажите лаборанту внутренности. Запись в истории болезни. Повышенная волосатость. Не смогла прослушать бронхи. Еще одна запись в истории болезни. Больная просит назначить массаж, даже если она умрет. В коридоре одной из районных поликлиник на двери – Это шкаф. Кабинет физиотерапии дальше. На двери кабинета районной поликлиники. Подростковый гинеколог. Ветераном вне очереди. В ветеринарной лечебнице. Купировка хвостов, ушей, кастрация с 9 до 15. Инвалиды Великой Отечественной войны обслуживаются вне очереди сан просвет бюллетень перед кабинетом врача в медсанчасти СПИД, беременность и другие венерические заболевания передаются половым путем. В инструкции к вьетнамской мазе вмазать в ухо или в висок. В инструкции к противозачаточным средствам, в графе противопоказаниям, беременность. Противопоказания к снотворному. Не рекомендуется принимать снотворное перед тем, как садитесь за руль автомашины. Вообще я заметил, что по объявлениям и памяткам в медицинских учреждениях можно судить о всеобщей бестолковости как пациентов, так и медицинских работников. Особенно в лабораториях. При сдаче анализов фамилии писать прямо на майонезе. Или материалы для анализов собирать только в туалете. «Хорошо, что напомнили. Всем ведь это хочется сделать в лифте. И уж совсем непонятно, какого развития должен быть пациент, если он нуждается в следующей памятке. Посуда после анализов не возвращается. Жалко. Так хотелось майонез обратно перелить». Навещал друга в больнице. На улице было очень морозно. Выходя из здания, прочитал на двери предупреждение. Просьба двери закрывать плотно, на улице стоит минус. Запись в приемном отделении больницы. Больной поступил в бессознательном состоянии. С планом эвакуации в случае пожара был тут же ознакомлен. На стенде с инструкциями по оказанию первой помощи. Больному придать горизонтальное положение с приподнятым ножным концом. Многие люди хотят перестать принимать лекарства. Это довольно легко сделать, если читать в инструкции не показания к применению, а противопоказания или графу «Побочные действия». Я купил Вольтерен. Специалисты знают, что это лекарство от радикулита. В графе «Побочные действия» было написано «Возможные, удушие, сыпь, обильное слюновыделение, выпадение волосяного покрова, в скобках местами, иногда тик, вспучивание живота, покраснение кожи и волдыри, в редких случаях судороги, при передозировке летальный исход. Прочитав это все, я представил себе, что у меня перестанет болеть спина, но вспучится живот, туловище покраснеет, покроется сыпью, и с тиком на глазах я буду корчиться в судорогах с обильным слюновыделением. Уж лучше, подумал, я похожу просто с одним радикулитом. Правда, в аптеке в нагрузку к редкому в то время Вольтерену меня обязали купить какие-то семена. Я у своего врача потом спросил, а семена зачем? Он мне ответил, не задумываясь, а это тебе потом высадить на могилу. В Москве открылись аптеки, где на западной манер очень красиво на чистеньких полочках разложены разноцветно упакованные лекарства. Надписи сделаны продавцами от руки на приклеенных к полкам савдеповских бумажечках. Например, вся полка называется от головы. Вообще-то это лекарство от головной боли. От головы гильотина. Есть и другие полки, от почек, от желудка, словно от всех частей организма. И только одна полочка с массой противозачаточных называется для души. Врач-практикант спрашивает у больного. У вашей матери, кроме вас, выкиды же были. Из отчета глав врача больницы. Большинство больных приходят к нам уже в лежачем состоянии. В Боткинской больнице в реанимации пациент, когда ему чуть-чуть полегчало, начал осматриваться, увидел какую-то кнопку на стене, приклеил на нее пластырь и написал фломастером Морг. Он-то уверен был, что пошутил. Но другому пациенту, которого потом привезли на эту больничную койку, было не до смеха. Цитаты из истории болезни, диагнозы, записи в медицинских журналах. Отравленное с детства привыкла есть мел, поэтому откусила карандаш от тараканов». Пострадавший хотел избавиться от жира, увидел рекламу о том, что стиральный порошок уничтожает любой жир и натер им свой живот. Больная примерно 45 минут ковыряла в носу, после чего у нее началось кровотечение. Диагноз – слабое слизистая оболочка. Доставленная в больницу с ожогом, ночью решила погреть среднее ухо утюгом, но заснула. Диагноз – раздутая голова, привычка пить газированную воду из носка сифона. Больной начал пить в 12, но не помнит, утра или ночи. Выпил 200 или 500 граммов водки, не помнит. После чего вызвал скорую, чтобы узнать, сколько времени. Больной ночью очень захотел есть. Съел пирожок, 4 булочки, выпил 2 стакана молока потом три соленых огурца, полтора литра киселя. Заел все это банкой оливок с косточками, считает, что отравился пирожком. Ушибленная шла по темному коридору, запнулась об угол, упала, ударилась об розетку. Розетка разбилась, произошло короткое замыкание, обожгло ушибленное лицо, после чего она испугалась и была доставлена стиком в больницу. Психических заболеваний нет, точка, просто дурак. Просьба койку в пятнадцатой палате не занимать, туда ляжет врач. Заведующие отделениями и старшие сестры должны правильно ориентироваться в койках. Дежурный врач должен пометить место, где он находится. Состояние больного улучшилось, он уже кричит на врача без хрипа в легких. Отмечается улучшенное состояние больного, он уже самостоятельно протягивает ноги. Больной повел себя плохо, после чего был прооперирован второй раз. После успешного лечения больной был выписан под наблюдение районного патолога-анатома. Объявление в поликлиниках. Отделению экстренной хирургии требуется священник. Юноши 86-го года рождения. Кто не принесет амбулаторную карту, будет передан в военкомат как здоровый. Из прайс-листа на стене в травом пункте. Внеплановая перевязка 200 рублей. Внеплановая перевязка чистым бинтом 350 рублей. Выдержки из методики по лечебной гимнастике. Исходное положение. Стоя, ноги на ширине плеч, радиальный край гомолатеральной кисти располагается на ипсилатеральном боку, сразу же выше крыла подвздошной кости. Пациент медленно надавливает туловищем на руку, напрягая в течение нескольких секунд все мышцы ипсилатеральной половины тела. Затем следует кратковременный отдых и повторение упражнения. 6, 2, 3. Это пункты. Целенаправленная релаксация межреберных мышц. Исходное положение. Стоя или сидя, локоть гомолатеральной руки поднят вертикально кверху, предплечье согнуто, ладонь лежит на шее на грудном переходе, Кисть другой руки захватывает заподнятый локоть и с помощью этого рычага осуществляет кифоз и контрлатеральную ротацию туловища. Таким образом, заинтересованный участок оказывается на вершине кифосколиоза Стараясь сохранить заданное положение, пациент делает вдох с длительной задержкой дыхания и акцентом на участок боли, а затем выдох. Советую каждому читателю попробовать это сделать. Сайт стоматологической клиники www.zubov.net